К вечеру ясного, теплого дня, вступившего в силу бабьего лета, размытые прежними ливнями дороги немного просохли, и груженый обоз шел сносно, не доставляя возничим хлопот. Пронзительно синее, без единого облачка неба, становилось в преддверии скорых сумерек теплее и мягче, располагая путников к привалу, а то и ночлегу под радушными звездами. Любой путешественник чистосердечно подтвердит, что ни в одной из частей света не бывает ночлега под открытыми небесами, подобный тем, что сплошь и рядом заведены в России. Представьте себе дружную компанию, расположившуюся вокруг костра, на котором в закоптелых отчастых биваков котелках поспевает жирная уха с душистым перцем. Рядом уже полыхает пряный пунш, А с ярых углей восходит ни с чем не сравнимый дух запекаемого в яблоках гуся. Воистину, как в сказке, за одним костром встретились три сестры. Тут тебе и старшая сестра Азия, и средняя сестрица Европа, и младшенькая сама Пресвятая Русь. Подходи, усталый путник, присаживайся, становись желанным гостем. Здесь всегда рады живой душе и встретят тебя как брата, если ты пришел с чистым сердцем и добрыми намерениями. Всякий знает, что таков неписанный закон русских белаков. Оттого, подавшись в вере в ночное гостеприимство, гибнут беспечные путники, неосмотрительно прибиваясь к кострам татей или лихих людей. Иной раз, и вовсе выходя к ночным огневищам ведьминских сборищ, прямиком угождая в бесовские лапы. Берегись, путник, будь мудрым, выбирая себе товарищей по ночлегу, себе и зла. Может быть поэтому, искушенный до да опытный приближается к незнакомым бивакам опасливо, и, принимая приглашение к ночлегу, не применет вспомнить о ноже и о Боге. Не мудрено, что ночные встречи да долгие разговоры Часто начинают за здравие, а заканчиваются за упокой. Вот потому-то, прежде чем пригласить незнакомца, старшина бивака может потребовать от него расстегнуть рубаху и показать крест, а то и вовсе попросит прочитать «Отче наш». Вот и пошел среди иностранных путешественников слух о невероятном суеверии русских подозревающих в каждом ночном гости упыря с оборотнем. Как же заблуждаются они в купе с теми, кто принимает за душу русского бивака непременные небывальщины и хвастливые несуразицы, которыми щедро приправляются ночные посиделки. Не стоит упрекать в пустословии людей, отгоняющих шутками тяготы и печали завтрашнего дня. Присмотритесь-ка получше. Стоит кому-нибудь в самом разгаре бахвальства помянуть Божье имя, как спесь тут же слетает ровно, и с краснобая купца, и с отчаянного гусара, и даже с привыкшего дергать черта за хвост бесшабашного казака. Несуеверный страх, нечеловеческая слабость и даже не следование отеческим заветам отрезвляет ум человеческий, а искренняя вера в то что только высшим промыслом держится верный путь, да и сама жизнь. Поэтому имя Божье есть для русского бивака то же самое, что для мореплавателей компас, без которого и путь не путь, и дорога не дорога, а одно блуждание в потемках. Знает всякий путник, что на Руси не только легко потеряться на дороге, но и заблудиться в трех соснах, Ровным счетом ничего не стоит. Когда до Москвы оставалось не больше двух часов хода, доверху грушенная телега пронзительно заскрипела и, выбрасывая колесо, завалилась на бок. Из-под парусинового шатра на дорогу посыпались саженные крылья и вызлочные диски ангельских нимбов. «Боже мой, какая незадача!» Хлопая тощими пальцами по бокам, соскользнувший с коня Лесуэр суетливо бегал вокруг рассыпанной поклажи. Он яростно грозил неудачливому возничему и срывающимся голосом орал на сопровождавший конвой. «Бережней, варвары! Не мешки с фуражом берете! Проявляйте хотя бы немного уважения к искусству!» «Я вижу, мэтр Жан-Франсуа, ангелы от вашего искусства разбегаются ко всем чертям!» Подъехавший к взволнованному композитору неаполитанский король покровительственно улыбнулся и кивнул настоящий рядом груженный доверху воз. «Смотрите, вот нечистая сила вашим гением вполне удовлетворена! В полном составе и вся на своих местах!» Лисуэ раздраженно посмотрел на Мюрата и, не сдерживая, суеверно перекрестился, «Невероятно досадная потеря!» От чего же потеря? Разве мы разбрасываемся столь бесценным реквизитом?» Мират повернулся к Себастьяне. «Генерал, мы остаемся здесь ночевать. Велите разбивать бивак!» «Возможно, сир, еще успеем быстро разобраться с повозкой и сможем выступить до наступления ночи!» – осторожно заметил Себастьяне. «Может быть, повременим с биваком?» «Не думал, дорогой Арас, что вы так скоро утратите вкус к походной жизни и предпочтете звездному небу московскую гарь!» Лукаво усмехнулся Мюрат. «Ко всему московские дороги разбиты до нельзя, и если мы отправимся по ним в потемках, то погубим весь наш драгоценный трофей. Не правда ли, месье Лесуэр?» «Совершенно верно. Подводы перегружены» и если двинемся в темноте, то наверняка весь реквизит будет испорчен. Композитор торопливо поддержал маршала, в большей степени опасаясь ночных вылазок русских, чем переживая о сохранности бутафорных кукол Растопчина. Затем, чтобы случайно не навлечь гнев генерала, вежливо откланялся, направляясь к суетившемуся возле повозки конвою. Оставшись в Себастьяне вдвоем, Неаполитанский король указал на лежащую у дороги поляну. «Пусть, дорогой Арас, бивак под русским небом поможет нам проникнуть в замыслы наших противников, раз они ночуют под этими же звездами и доверяют им сокровенные чувства!» Мират посмотрел генералу в глаза и перешел на шутливый тон. «Ко всему следует не упустить превосходную возможность поближе познакомиться с захваченными актерами» которых судьба предоставила для нашего великого представления. Согласитесь, мой друг, что русскую дорогу следует уважать хотя бы за то, что она способна преподнести своим путникам». Себастьян несогласно кивнул и незамедлительно отправился выставлять дозорных и разбивать бивак.